Глава 33 «Что будем делать?» Яга глянула на Лешего. «Да что тут будешь делать?» Вопросом на вопрос ответил он. «Любаву нужно сберечь от Горыныча. А то он какой-то замысел тайный имеет, коль решил, что она с ним сама полетит». «А что царь может со мной сделать?» На всякий случай уточнила я. «Хотелось бы знать, что мне готовят все эти массовики-затейники. Умеют развлечь, ничего не скажешь». Вон какое огненно-ветровое шоу, только что я посмотрела в блюдечки. Соловей молодец, защищает как может. Интересно, а он драться умеет или только свистеть? — Что царь может с тобой сделать? — нараспев переспросила ега словно хотела убедиться, не послышался ли ей мой вопрос. — Пока ты со мной ничего не сможет сделать, но на всякий случай держись подальше от Горыныча. — Здорово ты придумала, ега не смогла сдержаться я. «Так говоришь, будто я рвусь к нему навстречу. Я и сама рада подальше от него держаться». «Ну, мало ли», — задумчиво протянула она. «А то он что-то замыслил». «Это я уже поняла. Только знать бы, что именно замыслил и что теперь делать. Так мне теперь пожизненно сидеть в избушке?» Я тоскливо глянула на топчан, на котором мы провели первую ночь в сказочном мире. «Неужели он станет моими нарами, а избушка камерой?» «Нет, что ты?» – замахала на меня Яга. «Ты не усидишь здесь. Завтра ж сбежать надумаешь». «Куда?» – не поняла я. «К нему?» – многозначительно ответила Яга. «К царю?» – обалдела я. «Тьфу ты!» – Яга сплюнула досадливо. «При здесь царь? Я про Святогора!» Упоминание о нем заставило меня встрепенуться. «Я реально дернулась!» хм. И если я так буду реагировать на его имя, то меня хватит нервный тик. Об истинных парах я всегда думала, как о вымысле писателей, но сейчас поняла, что истинность более чем реальна. За последние полчаса, что мы убегали от Горыныча, я не успела ни на секунду подумать о Святогоре. Но сейчас, когда Яга назвала его имя, я поняла, что волчий ипостась нареченного не столько пугает меня, сколько интригует. Святогор казался мне сверхмужчиной. «Ну вот, кажется, нареченность берет надо мной верх Я уже романтизирую образ Святогора и ощущаю гордость за моего избранника. Даже кажется, что у него животное харизма в прямом и переносном смысле этого слова. Не царевич, конечно, но все же. К тому же хороший волк в хозяйстве всегда пригодится». «Яга, раз уж ты заговорила о Святогоре, — начала я, чтобы прояснить ситуацию, — то скажи, как мне с ним увидеться?» «Вот видишь!» — обреченно прокомментировала Яга, обращаясь к Лешему. — Нареклись. — Дело молодое, чего не наречься? Он одобрительно улыбнулся. — Светогор — молодец, добрый и умный. Быть с таким — радость для любой девицы. — Тоже мне гений рекламы. — Расписал Светогора в лучших красках. По словам Лешего, Светогор — подарок женщинам на 8 марта. — Красавец, раскрасавец. Все при нем вплоть до последнего «Мерседеса» и четырехкомнатной квартиры в центре Москвы. Мол, как же мне повезло, что он нарекся со мной. Впрочем, чем ниже жених? Зубы крепкие, сэкономим на стоматологе. В натуральной шубе к зиме готов в любое время года. Вдруг снег посреди июля, а он уже одет по сезону. Чудо, какая прелесть! Зоркий глаз, острый нюх, быстрый шаг. Сплошные плюсы. «Это вы его так похвалили из-за личной призни?» — поинтересовалась я у Лешего. «Ведь он — житель леса и ваш подопечный!» «Вот ты о чем, девица!» — рассмеялся Леший. «Да, как волк он под моей опекой. Но светогор необычный обычный волк, а оборотень. А эти живут своей жизнью в волчьих братствах». «Так он не один оборотень!» — удивилась я. «Впрочем, если есть один оборотень, так от чего-нибудь другим!» К тому же, фильмы и книги об оборотнях только и говорят о том, что в мире оборотни как собак нерезанных. — Хм, ладно, не будем о собаках, тем более нерезанных. — Так как мне его найти? — я продолжила допрос с пристрастием. — А то говорят обо всем, что угодно, кроме как о том, что меня интересует. — Но ты совсем недавно чуралась его, — напомнила ега Первый испуг прошел, — ответила я, вспоминая, как была шокирована. — А сейчас тоскую по святогору Ведь он ушел, думая, что я презираю его волчью сущность. Но это не так. Волк почти собака, а я люблю собак. Очень люблю. «На — На-на-на, — пригрозила Яга пальцем. — Ты мне это дело брось, девица. Он не собака, а волк. Это куда благороднее. Собака людям прислуживает, а волк не будет. Он зверь гордый. К тому же Светогор только наполовину волк. С тобой он будет человеком. И если бы вы не нареклись, я бы успела снять с него заклятие, и он снова стал бы обычным молодцем. Но раз уж вышло так, как вышло, то будь рада хотя бы тому, что обращения контролируемые. Волком он будет становиться исключительно по своей воле». «И то верно. Великое счастье, что все происходит исключительно по его воле». «Спасибо большое, Яга», — душевно поблагодарила я. «Если бы не ты, что бы мы делали?» А сейчас отпусти меня к нареченному. Не могу я без него. ега кинула меня тяжелым взглядом. Подошла к двери и раскрыла.